Прислушивайтесь к мнению обманщиков, глупцов и мошенников Источники интересных идей могут быть самыми неожиданными Известно, что истина может слететь даже с губ младенца И даже полный дурак может вдруг неожиданно прозреть и выдать потрясающую идею Хороший руководитель прислушивается к мнению каждого Принимайте в расчет советы обманщиков, глупцов и мошенников. Не пропускайте мимо ушей слова крикуна, болвана или жулика. Любой из них может подарить вам факт, совет или идею и тем самым дать ключ к решению проблемы. Хорошего руководителя волнует только качество идеи, а не ее источник. Детективы получают информацию от преступников и стукачей. Полицейских не беспокоит, что они находят ключ к разгадке тайны с помощью тех, кого добропорядочные граждане не хотели бы встретить в темное время суток. Большинство государственных разведывательных структур подкупают убийц и бродяг, чтобы получить необходимую информацию о преступлениях, совершаемых по всему миру. Хороших парней не волнует то, что они добыли важные сведения у плохих парней. Не пропускайте совет, данный в неприятной, грубой или оскорбительной форме. Не пропускайте совет, данный злым, громким или раздраженным голосом только потому, что вы считаете этот тон неприемлемым. Будьте объективны. Если это необходимо, слушайте, не обращая внимания на неприятные моменты. Придержите язык, пока обманщик, дурак или мошенник болтает. Слушайте, размышляйте, принимайте решение, а потом... «Делайте то, что считаете нужным».